в сторону от зала, и руки сами набрали номер Саши Козлова. Нужна была хоть какая-то конкретика по ситуации с Лигой. Надеюсь, она у него была. — Есть какие новости по гонорару? — спросил я сразу, не ходя вокруг до да около. — И тебе доброе утро. Тезка, утро раннее. Так -то — Так новости-то есть? Козлов-младший помолчал. — Не скажу сходу, — ответил он. — Все счета заблокированы, скорее всего, до решения суда, так что если тебе еще не перечислили бабки, то придется подождать. И когда разблокируют, я постарался не показать, как раздражен ответом. — Не скоро, брат, суд в лучшем случае через месяц будет, и это только первый, — честно сказал младший Козлов. — Сделать что-то можно, как-то ускорить? — Ничего не сделаешь, Сань. — Вот тебе и получил гонорар. Как говорится, не складывай яйца в одну корзину. Я вздохнул и убрал мобильник. Утро добрым не бывает. Блогеры прибыли, как и обещали, в течение часа. Феррари Паша и Лёша остановилась у подъезда зала. Братья все еще сонные вышли, весело болтая между собой с неизменными улыбками на физиономих. у — протянул Лёша, видя мой внешний вид. — На тебе как будто родственники маги потоптались. — Ну, или пробежала до бегемотов, — хмыкнул Паша. — Ты как вообще? — Лучше не бывает, — заверил я. — А команда где или кино не будет? — Будет, но парни подъедут только к обеду. Парни закрыли свою спортивную точку и синхронно расставили руки. — Ну что, поздравляем тебя! Паша первым полез обниматься, хлопая меня по спине. — Отлично сработал на ринге, просто круто! «Контент с этим ОМОНом вообще бомба!» Следом меня обнял Лёша. Пришлось объяснять парням, что ОМОН в здании стадиона отнюдь не хайп. «В смысле, это по-серьёзки было?» Паша нахмурился, удивленно вскидывая бровь. «В том смысле, что половина сотрудников сейчас находится в ВВС», — пояснил я. Хм, озадаченно протянул Лёша. «Не знал». «Я тоже думал, это так, маски-шоу, чисто зрителю нервишки пощекотать, чтобы запомнилось». Иными словами сказал все то же самое второй близнец. — Погоди, выходит, что твои слова, которые ты на стадионе сказал, ну про хайпенко. — Правда? — Паша выпучил глаза. — Мужики, давайте потом, а? Мне совсем не хотелось сейчас обсуждать вчерашний инцидент. Хотя бы потому, что просто разговаривать и то было больно. — Ладно, шут с ним. Давай, прораб, обозначай фронт работ. Я кивком позвал Решаловых в зал. Пацаны начали с любопытством оглядываться, видя, что в зал успели подвести инвентарь. Ты один, кстати? — спросил Паша. — Пацаны будут? К обеду подойдут. Я была начал обрисовывать братьям фронт работ, но в этот момент в дверях зала появились Виталик и Марик. — Готовы к труду и обороне! — громогласно заявил Марик сразу на входе. За время нашего общения он успел нахвататься моих советских словечек. Пацаны были заметно уставшие. Но провести бессонную ночь в их возрасте — это скорее норма, не имеющая далеко идущих последствий. «Красавчики, что пришли!» — похвалил я. В итоге мы начали распределять задачи. В голове я уже наметил, что нужно сделать, и понимал, как все это можно ускорить. Каждый должен будет сделать свою часть работы. Я взял на себя тренажеры, которые, по моим прикидкам, пришлось бы собирать дольше всех. Виталик и Марик взялись за мешки и груши, а Паше и Лёше досталось собирать ринг. «Погнали! Раньше начнем, раньше закончим!» — напутствовал я. Сначала шло не шатка, не валка. Все эти тренажеры, ринг, мешки — целый хаос деталей, с которыми нужно было разобраться. Я долго разбирался с тренажерами. марика и Виталя ломали головы, как, куда присобачить кронштейн на крепление груш. А сложнее всего пришлось блогерам, полчаса ходившим с умными лицами вокруг разобранного ринга. Но было одно большое «но». Все эти сборки, несмотря на сложность, были с инструкциями, так что, по сути, ничего не требовало слишком много усилий, если следовать четким шагам. Главное тут начать, а дальше уже пойдет как по маслу. Позже Марик, похоже, самый смекалистый среди нас, додумался подсматривать в интернет. Так и сделали. Так что, если где-то возникал вопрос или что-то шло не так, мы пользовались его величеством интернетом. Несколько поисковых запросов, и вот нужное видео подскажет, как сделать все правильно. Это еще больше облегчало процесс. Уже через час работа кипела. Виталик сверлил отверстия для крепления кронштейнов. Марик следом закреплял сами кронштейны, усаживая на болты. Я, немного помучившись с первым тренажером, приноровился и вскоре уже собрал несколько. Ну а близнецы поняли, как собирать ринк, и уже почти собрали каркас. Все шло своим чередом, и зал начал преображаться. Ринг начал приобретать очертания, несколько мешков висели на своих местах, собранные, и оказались целых четыре тренажера. «Жрать что хочется», — бросил Виталий часа через два. «А в магазин в лом идти?» «У тебя есть что похавать, Саш?» Я предложил пацанам контейнеры Насти. Открыв контейнеры, показал парням вареные яйца, куриную грудку и прочие прелести диетического питания. «Надо отдать должное Насте. Несмотря на пресность любой диеты по умолчанию, она из этого готовила так, что пальчики оближешь». «Нифига, как вкусно!» «Хрен вас, спортсменов, поймешь, когда вы на диету жалуетесь!» Виталия начал с удовольствием плетать брокколи. Настя постаралась. «Мой диетолог. У нее руки золотые!» — хмыкнул Виталий. «С такой кормежкой ни на какой диете сидеть не тяжело». Марик тоже решил перекусить и взял грудку. «Это ж она торт готовила», — припомнил он. «Я б такую девчонку замуж взял». «Так, ладно, мужики», — ответил я почему-то чуть раздраженно. «Расхваливать таланты Настя это здорово, но нам сегодня нужно закончить зал». После короткого перекуса как раз подбежала съемочная команда Решаловых. Братья отвлеклись на организацию, а я с Мариком и Виталием не теряли времени, продолжая работать. «Я первым закончил собирать тренажеры. Давайте помогу», — предложил я пацанам. Уже в три пары рук мы смонтировали кронштейны на оставшиеся мешки. Вместе подвесили последние мешки. Затем, когда с тренажерами и мешками было покончено, занялись рингом. Справились часа за два. Все-таки близнецы сделали как минимум половину всей работы. Наконец, все было готово. Ринг, тренажеры, мешки. Зал теперь ничем не отличался от настоящего тренировочного комплекса. Я отошел к дверям и оглядел помещение, чувствуя удовлетворение от проделанной работы. Это было тяжело, но мы и сделали это. Ну что, мужики, все готово, сказал я с улыбкой, глядя на ребят. Хотите прикол? Лёша достал телефон и показал фотографию зала в том виде, как он выглядел несколько недель назад. Самая настоящая заброшка. Никогда открытие спросил близнец, убирая телефон. На днях, думаю, ответил я, понимая, что все готово. Лицо заживет, чтобы народ не распугивать, и можно открываться. «Отлично, надо будет все заснять. У нас будет много клиентов». Подписчикам очень заходит смотреть, как мы сделали из говна конфетку, добавил Паша. «Ладно, мужики, у нас через час съёмки по рекламной коллабе, так что нам пора». Я поблагодарил братьев за помощь. Паша и Лёша вместе со съемочной площадкой быстро собрались и уехали. «Увидимся!» Мы с Мариком и Виталией остались втроём, всё ещё любуясь результатами проделанной работы. Я вытащил из кармана последние деньги, которые отложил, чтобы рассчитаться с парнями. «Вот, пацаны, за работу», — сказал я, протягивая деньги. «Спасибо за помощь. Без вас бы не справился». Марик и Виталий взяли деньги, но в их лицах я заметил что-то странное. Как будто грусть. Оба выглядели как-то потерянно, и я не мог понять, что с ними. «Чего такие грустные? Все же нормально». Марик посмотрел на меня грустным взглядом и коротко пожал плечами. «Жалко, что ли, Сань? Всё как-то быстро. Вроде только в этой суете предели, и вдруг, бам, все закончилось. Ага, уже как-то и к месту прикипели, и к тебе», — добавил Виталий. Я задумался, смерил пацанов взглядом. Если в начале работы они воспринимали как наказание, то потом начали гореть ей. Но и по-настоящему вкладывали в зал душу. Делали так, как делали бы себе. Думал я недолго. «Слушайте, мужики, у меня тут идея. Зал сам по себе работать не будет, понадобятся сотрудники. Почему бы не привлечь вас на эту роль?» Оба сразу уставились на меня, и в их глазах появилось любопытство. «Серьезно? Ты хочешь, чтобы мы остались здесь? А что делать?» «Хочу. Нужно будет поддерживать порядок, следить за тренажерами и за всем остальным. Да и зал у меня будет для молодых пацанов с улицы». Можно сказать, не из благополучных семей. Если им по жизни не помочь, им не на кого будет рассчитывать. И я объяснил обоим, насколько важно для таких беспризорных ребят видеть перед глазами пример. Ориентир, опираясь на который, они смогут двигаться по жизни и избежать грубых ошибок. Свою идею о том, для чего я строил зал, я озвучил впервые. Но озвучив, увидел, что у Марика и Виталий горят глаза. Мы обменялись рукопожатиями, скрепляя договоренность. Глава 21. Телефон зазвонил внезапно. На экране высветился номер в fights того самого администратора, который курировал меня на стадионном турнире. «Александр, приветствую!» — раздался голос из динамика. «Как здоровье после боя?» «Лучше всех», — дежурно ответил я. «Я прекрасно понимал, что звонят мне отнюдь не для того, чтобы справиться с самочувствием. Было бы реально интересно здоровье, и эти ребята могли бы меня отправить в больницу на полное исследование». Но ничего не произошло, и дело вряд ли в суматохе после боя. Так, может, звонят сейчас, чтобы исправиться? Честно говоря, финансовый вопрос меня сейчас интересовал куда больше, но послушаем. «Вы в состоянии выйти на связь? Нам нужно обсудить кое-что», — продолжил администратор, как ни в чем не бывало. Кстати, пареньку явно повезло, что он уже вышел из ИВС. Что уточнил я? «Как что? Заберете свой гонорар». — сказал администратор, словно это было очевидно. — Лига должна вам деньги за замечательный бой. Я замер на секунду, перевариваю услышанное. Звучало слишком хорошо, чтобы быть правдой. В нынешней ситуации вопрос денег для меня был критичным. Если мне действительно выплатят... Впрочем, я не стал гнать коней. Я всегда был скептичен по поводу таких обещаний. — Что правда, то правда. Деньги вы мне должны, — наконец ответил я. Когда могу приезжать? Сегодня, с тем же невозмутимым голосом продолжил администратор. Вас ждать? Я заверил, что приеду в течение нескольких часов. Учитывая свой марафет на лице, я никуда не собирался выходить. Но тут тот самый случай, что если дают. Бери. Вторую часть про бьют. Беги, можно опустить. Она явно не для меня. Закончив разговор, я опустил мобильник и крепко задумался. В лиге нашли способ обойти блокировку или деньги для выплаты гонорара обналичили заранее. Черт его знает. Я не собирался заниматься риторикой. Быстро собрался, попросил Марика и Виталю прибраться в зале, повыбрасывать коробки. А сам заказал такси и отправился в офис лиги, чтобы забрать свой гонорар. Сегодня мы, наконец, доделали зал, а кто знает, может, хорошее действительно притягивает хорошее. Несмотря на довольно паршивое состояние, я предвкушал момент, когда получу честно заработанные. «Вам, может, в больницу надо?» — спросил таксист, когда я поудобнее устраивался на заднем сидении. Я поймал в зеркале заднего обзора его сочувственный взгляд, а заодно увидел свою физиономию, которая с утра стала еще более отчетной. «Надо бы», — я как мог улыбнулся, — «но вчера, на сегодня едем по указанному адресу». «О, Вэфайтс!» — таксист, видимо, знал адрес. «Вон оно что!» «Он самый!» — подтвердил я. Я краем глаза заметил в боковое окно, что за нами уже пару кварталов тянется темная лада с тонированными окнами. Держится на расстоянии, не обгоняет. Может, совпадение. Но так совпадения обычно и начинаются. «Эта машина за нами давно едет?» Спросил я у таксиста, кивая назад. Он мельком глянул в зеркало и пожал плечами. «Брал прошлый заказ у вашей локации и ее видел». Я только хмыкнул. «Может, и соседи, а может, и нет». Телефон снова завибрировал в кармане. Номер был незнакомый, но я ответил. «Ты в Олегу едешь?» Тихий мужской голос без эмоций. «Представься», — потребовал я. «Неважно. Совет. При встрече с новым директором держи язык за зубами. Говори только то, что спросит». Погоди, но собеседник уже отключился. Я еще пару секунд смотрел на экран. Не люблю, когда мне указывают, что говорить, тем более неизвестные. «У вас, кстати, музыка хорошая, можете сделать погромче?» — попросил я таксиста. Таксист намек понял, сделал магнитолу громче, хотя музыка на самом деле была так себе. Была такая группа в мое время, кажется, «Ахи в вздохе» называлась. Так вот, стонущая девица из «Динамика» чем-то мне эту группу напоминала. Вопросов таксист больше не задавал, только по дороге бросал на меня взгляды через это самое зеркало. Узнал? Да меня в таком виде родная мать не узнала бы. Если бы она у меня была. Я откинулся на сиденье и попытался расслабиться. Мелькнула мысль, которая совсем не понравилась. «Из ИВС выпустили Попова Хайпенко?» Не думаю, что гонорары могли начать выплачивать без участия директора. Мусолить мысль я не стала, решил дождаться, как все будет на самом деле. Ждать долго не пришлось. Выйдя из такси, я увидел охрану, сразу понял, что что-то не так. Они выглядели уныло, без масок, которые заставлял их носить Игнат. И лица их были, мягко говоря, мрачные. Среди охраны я увидел Лёню, моего старого знакомого, с которым мой предшественник раньше работал вместе, и знал его не один год. «Что такое хмурый Лёня?» — спросил я, подходя ближе. Он заметил меня, вздохнул, но руку пожал. «Да вот сказали, что мы последние дни дорабатываем, нас меняют», — пояснил Лёня не особо воодушевленно. «Арината уже сняли. Всё, конец другой чоп ищут». «Теперь все будет по-новому», — мрачно заметил другой охранник, стоявший рядом. Лёня бросил на него взгляд, и тот замолчал. Видно было, что в коридорах уже витает напряжение. Мимо нас прошли двое охранников в новой форме, один шепнул другому. Сегодня уже троих выкинуло, даже не поздоровавшись. «Ну так у нее за спиной такие люди стоят, что и здороваться не обязательно», — буркнул второй. Оба скосили глаза на меня и сделали вид, что не знают, кто я. Лёня только криво усмехнулся. «Вот такие теперь порядки». «Я...» понял, что ситуация здесь не из легких. Ренат один из тех людей, кто всегда был за кулисами лиги, и если его убрали, значит, изменения пошли с головы. Что ж, посмотрим, насколько эти изменения будут глубокими. Кстати, то, что в лиге искали новый ЧОП, так или иначе совпадало с планами моего тренера. Рената с рынка отправили под зад ногой, а Игнат с пацанами вполне мог занять его место, солнечная поляна долго пустовать не будет». «Слушай, Лень, сказал я, — мой тренер Игнат тоже в охране, свой чоп. Люди ему нужны. И в отличие от Рената, я за Игнатом ничего гнилого не замечал». Лёня удивленно поднял брови, сразу заинтересовавшись. Еже в зал тигр, поговори, может, что предложит». «А если что, я могу сказать, что от тебя?» «Конечно, скажи, что от меня», — ответил я. «А ты мне скажи, куда идти, чтобы бабки забрать. Вызвали». Лёня посмотрел на меня удивленно. Видно было, что он не в курсе. «Бабки, прикалываешься, Сань?» — хмыкнул он. «Нам ничего платить не будут, счета заморожены». Я не стал повторять, что меня вызвали, хотя задуматься было над чем. Либо Лёня не в курсе, что выплаты начались, либо выплаты не распространялись на охрану, ну или администратор вводит меня вокруг пальца. Поживем, увидим». Лёня подсказал, где искать администратора. Тот стоял в коридоре и что-то быстро набирал в мобильнике. «Ты мне звонил приехать, деньги забрать», — сказал я, отвлекая администратора от экрана. «Вот я, приехал». Администратор оторвал взгляд от мобильника, поднял глаза и, увидев меня, улыбнулся, пряча телефон. На диване у стены сидели двое бойцов, которых я знал по прошлым боям. Один держал пакет со льдом к щеке, другой прятал перебинтованную руку под курткой. При моем появлении оба замолкли. «Вы чего тут?» — спросил я. «Ждем», — коротко ответил один, не глядя в глаза. «Ждут. Похоже, не к добру». «Оперативно вы». Вернул мое внимание администратор. «Где бабки?» Я сразу перешел к делу. Администратор не стал сразу отвечать, прежде осмотрелся, будто удостоверяясь, что нас никто не подслушивает. «Вам надо зайти к нашему новому директору, которого назначили вместо хайпенка. Пойдемте, я вас проведу». «Сам знаю, куда идти». Я прошел мимо администратора и двинулся к кабинету, в котором раньше сидел Хайпенко, а теперь новый директор. В приемной сидел молодой парень в костюме с идеально уложенными волосами. Листал толстую папку с логотипом Лики. Он поднял глаза на меня, задержал взгляд чуть дольше, чем вежливость позволяет, а потом медленно приложил телефон к уху. Слова я не расслышал, но видел, как он кивнул, когда я подошел к двери. Что-то подсказывало, он уже доложил, что я пришел. Я не собирался стучать. Какая разница? Уважения к этой лиге у меня не было и вряд ли уже будет. Потому я толкнул дверь, она плавно отворилась. За столом сидела женщина и спокойно писала что-то на листе. Услышав шаги, она не сразу подняла взгляд, а лишь аккуратно положила ручку, переплела пальцы и чуть подалась вперед. Пауза затянулась, мы просто смотрели друг на друга несколько секунд, как два шахматиста перед первым ходом. Я почувствовал, что она специально ждет, кто заговорит первым. Это была та самая спутница Козлова, которую я видел с ним несколько раз. Я был уверен, что это просто случайность, что она каким-то образом оказалась здесь. Но тут не было места случайности. Она, сидя за столом, смотрела на меня с нейтральным выражением лица. Ее красивые глаза не выражали никаких эмоций. Та самая девушка, с которой я встретился на кладбище у могилы Светы. Узнала она меня? Наверняка узнала, но сейчас делала вид, что видит меня впервые. Впрочем, я не мог понять, что выражает ее взгляд. Это была не просто привлекательная, а по-настоящему эффектная блондинка с уверенным, спокойным выражением лица. Волосы идеально ложились на плечи, фигура была подчеркнута дорогим элегантным костюмом. Внешне она была идеальной. Другой вопрос, какого черта она делает здесь, и почему ее? Бабу, да меня представительница прекрасной половины, поставили на место директора бойцовой лиги. Она посмотрела на меня с какой-то почти любопытной настороженностью но не сказала ни слова. Я не стала ожидать, что она первая заговорит. Подошел к столу, взял стул и сел напротив, сложив руки на столешнице. «Знаете», — сказала она, — «когда я слышала о вас, мне говорили, что вы не умеете держать язык за зубами. А вы часто верите слухам?» Она едва заметно улыбнулась, но в глазах улыбки не было.